Основные типы климата Типы климата, преобладающие на обширных территориях, называются макроклиматами. Климат ледниковых покровов – полярный, господствует в Гренландии и Антарктиде, где средние месячные температуры ниже нуля градусов по Цельсию. В темное зимнее время года эти регионы совершенно не получают солнечной радиации, хотя там бывают сумерки и полярные сияния. Даже летом солнечные лучи там падают на земную поверхность под небольшим углом, что снижает эффективность прогрева. Большая часть приходящей солнечной радиации отражается льдом. Как летом, так и зимой в возвышенных районах антарктического ледникового покрова, преобладают низкие температуры. Климат внутренних районов Антарктиды гораздо холоднее климата Арктики, поскольку Южный материк отличается большими размерами и высотами, а Северный Ледовитый океан смягчает климат. Летом во время коротких потеплений дрейфующий лед иногда тает. Осадки на ледниковых покровах выпадают в виде снега, или мелких частичек ледяного тумана. Внутренние районы ежегодно получают всего 50-125 мм осадков, но на побережье может выпадать и более 500 мм. Иногда циклоны приносят в эти районы облачность и снег. Снегопады часто сопровождаются сильными ветрами, которые переносят значительные массы снега сдувая его со скал. Сильные стоковые ветры с метелями дуют с холодного ледникового щита, вынося снег на побережье. Субполярный климат проявляется в тундровых районах на северных окраинах Северной Америки и Евразии, а также на Антарктическом полуострове и прилегающих к нему островах. В Восточной Канаде и Сибири южная граница этого климатического пояса проходит значительно южнее полярного круга. Это приводит к затяжным и крайне холодным зимам. Лето короткое и прохладное, со средними месячными температурами, редко превышающими плюс 10 градусов по Цельсию. До некоторой степени длинные дни – компенсирует непродолжительность лета, однако на большей части территории получаемого тепла недостаточно для полного оттаивания грунтов. Постоянно мерзлый грунт, называемый многолетней мерзлотой, сдерживает рост растений и фильтрацию талых вод в грунт. Поэтому летом плоские участки оказываются заболоченными, на побережье зимние температуры несколько выше, а летние несколько ниже, чем во внутренних районах материка. Летом, когда влажный воздух находится над холодной водой или морским льдом, на арктических побережьях часто возникают туманы. Годовая сумма осадков обычно не превышает 380 мм. Большая их часть выпадает в виде дождя или снега летом при прохождении циклонов. Субарктический климат известен также под названием климат тайги по преобладающему типу растительности хвойным лесам. Этот климатический пояс охватывает умеренные широты северного полушария, северные области Северной Америки и Евразии расположенные непосредственно к югу от субполярного климатического пояса. Здесь проявляются резкие сезонные климатические различия из-за положения этого климатического пояса в достаточно высоких широтах во внутренних частях материков. Зимы затяжные и крайне холодные, и чем севернее, тем дни короче. Лето короткое и прохладное с длинными днями, зимой период с отрицательными температурами очень продолжителен, а летом температура временами может превышать плюс 32 градуса по Цельсию. На большей части рассматриваемого климатического пояса выпадает менее 500 мм осадков в год, причем их количество минимально во внутренней части Сибири. Снега зимой выпадает очень мало, снегопады сопряжены с редкими циклонами. Лето обычно более влажное, причем дожди идут в основном при прохождении атмосферных фронтов. На побережьях часто бывают туманы и сплошная облачность. Зимой в сильные морозы над снежным покровом висят ледяные туманы. Влажный континентальный климат с коротким летом характерен для обширной полосы умеренных широт северного полушария. В Северной Америке она простирается от прерий на юге Центральной Канады до побережья Атлантического океана, а в Евразии охватывает большую часть Восточной Европы и некоторые районы Средней Сибири. Такой же тип климата Наблюдается на японском острове Хоккайдо и на юге Дальнего Востока. В суровые зимы средние температуры воздуха могут понижаться здесь до минус 18 градусов по Цельсию. Лето короткое и прохладное. Безморозный период менее 150 дней. Годовая амплитуда температур не столь велика, как в условиях субтропического климата. В Москве средние температуры января минус 9 градусов по Цельсию, июля плюс 18 градусов по Цельсию. В этом климатическом поясе постоянную угрозу для сельского хозяйства представляют весенние заморозки. В приморских провинциях Канады, в Новой Англии и на острове Хоккайдо зимы теплее, чем во внутриконтинентальных районах, так как восточные ветры временами приносят более теплый, Океанический воздух. Влажный континентальный климат с длинным летом. Температуры воздуха и продолжительность летнего сезона увеличиваются к югу в районах влажного континентального климата. Такой тип климата проявляется в умеренном широтном поясе Северной Америки от восточной части Великих равнин до Атлантического побережья а в Юго-Восточной Европе – в низовьях Дуная. Сходные климатические условия и в Северо-Восточном Китае и Центральной Японии. Средняя температура наиболее теплого месяца – плюс 22 градуса по Цельсию, но температуры могут превышать плюс 38 градусов по Цельсию. Летние ночи теплые. Зимы не такие холодные, как в областях влажного континентального климата с коротким летом. Но температура иногда опускается ниже нуля градусов по Цельсию. Годовая амплитуда температур обычно составляет плюс 28 градусов по Цельсию. Чаще всего в условиях влажного континентального климата с длинным летом выпадает от 500 до 1100 мм осадков в год. Наибольшее количество осадков приносят летние грозовые ливни. Зимой дожди и снегопады в основном сопряжены с прохождением циклонов и связанных с ними фронтов. Морской климат умеренных широт присущ западным побережьям материков. Прежде всего, северо-западной Европы, центральной части Тихоокеанского побережья, Северной Америки, югу Чили, юго-востоку Австралии и Новой Зеландии. На ход температуры воздуха смягчающие влияние оказывают преобладающие западные ветры, дующие с океанов. Зимы мягкие, со средними температурами наиболее холодного месяца выше 0 градусов по Цельсию. Но когда побережье достигают потоки арктического воздуха, бывают и морозы. Лето в целом довольно теплое. При вторжении континентального воздуха днем температура может на короткое время повышаться до плюс 38 градусов по Цельсию. Этот тип климата с небольшой годовой амплитудой температур является наиболее умеренным среди климатов умеренных широт. В районах умеренного морского климата средняя годовая сумма осадков колеблется от 500 до 2500 мм. Наиболее увлажнены наветренные склоны прибрежных гор. Циклоны, движущиеся с океанов, приносят много осадков на западные материковые окраины. Зимой, как правило, держится облачная погода со слабыми дождями, И редкими, кратковременными снегопадами. На побережьях обычные туманы, особенно летом и осенью. Влажный субтропический климат характерен для восточных побережий материков к северу и югу от тропиков. Основные области распространения юго-восток США, некоторые юго-восточные районы Европы. Север Индии, Восточный Китай и Южная Япония, Северо-Восточная Аргентина, Уругвай и Юг Бразилии, Побережье провинции Натал в Южноафриканской республике и Восточное побережье Австралии. Лето во влажных субтропиках продолжительное и жаркое, с такими же температурами, как и в тропиках. Средняя температура самого теплого месяца превышает плюс 27 градусов по Цельсию, а максимальная – плюс 38 градусов по Цельсию. Зимы мягкие, со средними месячными температурами выше нуля градусов по Цельсию. Во влажных субтропиках средние годовые суммы осадков колеблются от 750 до 2000 мм распределение осадков по сезонам довольно равномерное. Зимой дожди и редкие снегопады приносятся главным образом циклонами. Летом осадки выпадают в основном в виде грозовых ливней, связанных с мощными затоками теплого и влажного океанического воздуха, характерными для мусонной циркуляции Восточной Азии. Ураганы или тайфуны, проявляются в конце лета и осенью, особенно в северном полушарии. Субтропический климат с сухим летом типичен для западных побережий материков к северу и югу от тропиков. В Южной Европе и Северной Африке такие климатические условия характерны для побережья Средиземного моря, что послужило поводом называть этот климат также, средиземноморским. Такой же климат в Южной Калифорнии, в центральных районах Чили, на крайнем юге Африки и в ряде районов на юге Австралии. Во всех этих районах жаркое лето и мягкая зима. Как и во влажных субтропиках, зимой изредка бывают морозы. Во внутренних районах летом температуры значительно выше, чем на побережьях, и часто такие же, как в тропических пустынях. В целом преобладает ясная погода. Летом, на побережье, близ которых проходят океанические течения, нередко бывают туманы. Максимум осадков связан с прохождением циклонов зимой, когда преобладающие западные воздушные потоки смещаются по направлению к экватору. Среднее годовое количество осадков в условиях субтропического климата колеблется от 380 до 900 мм и достигает максимальных величин на побережьях и склонах гор. Летом обычно осадков не хватает для нормального роста деревьев, и поэтому там развивается специфический тип вечно зеленой кустарниковой растительности. Степной климат умеренных широт характерен преимущественно для внутриматериковых районов, удаленных от океанов, источников влаги и обычно расположенных в дождевой тени высоких гор. Основные районы с семиаридным климатом, межгорные котловины и великие равнины Северной Америки и степи Центральной Евразии. Жаркое лето и холодная зима обусловлены внутриматериковым положением в умеренных широтах. По крайней мере, один зимний месяц имеет среднюю температуру ниже 0 градусов по Цельсию, а средняя температура самого теплого летнего месяца превышает плюс 21 градус по Цельсию. Температурный режим и продолжительность безморозного периода существенно изменяются в зависимости от широты. Средняя годовая сумма осадков обычно менее 500 мм, но более 250 мм. Поскольку для развития степной растительности в условиях более высоких температур необходимо большее количество осадков, широтно-географическое и высотное положение местности определяют климатические изменения. Для степного климата нет общих закономерностей Распределение осадков в течение года. Например, в районах, граничащих с субтропиками, с сухим летом. Отмечается максимум осадков зимой, в то время как в районах смежных с областями влажного континентального климата дожди выпадают в основном летом. Циклоны умеренных широт приносят большую часть зимних осадков, которые часто выпадают в виде снега, и могут сопровождаться сильными ветрами. Летние грозы нередко бывают с градом. Количество осадков сильно изменяется от года к году. Пустынный климат умеренных широт присужи главным образом центральноазиатским пустыням, а на западе США лишь небольшим участком в межгорных котловинах. Температуры такие же, как в районах с семиаридным климатом, Однако осадков здесь недостаточно для существования сомкнутого естественного растительного покрова, и средние годовые суммы обычно не превышают 250 мм. Как и в семиаридных климатических условиях, количество осадков, определяющие аридность, зависит от термического режима. Степной климат низких широт в основном типичен для окраин тропических пустынь, например, Сахары и пустынь Центральной Австралии, где нисходящие потоки воздуха в субтропических зонах высокого давления исключают выпадение осадков. От семиаридного климата умеренных широт рассматриваемый климат отличается очень жарким летом и теплой зимой. Средние месячные температуры выше нуля градусов по Цельсию, хотя зимой иногда случаются заморозки, особенно в районах наиболее удаленных от экватора и расположенных на больших высотах. Количество осадков, необходимое для существования сомкнутой естественной травянистой растительности, здесь выше, чем в умеренных широтах, В преэкваториальной полосе дожди идут в основном летом, тогда как на внешних, северных и южных окраинах пустынь, максимум осадков приходится на зиму. Осадки большей частью выпадают в виде грозовых ливней, а зимой дожди приносятся циклонами. Экваториальный климат свойственен бассейну реки Амазонки, амазонская низменность, Южная Америка, Побережью Гвинейского залива и бассейну реки Конго, Западная Африка, низменность Конго, полуострову Малака, Зонским островам и Новой Гвинее, границы Индийского и Тихого океанов.